Глава седьмая. Матвей. Он стоял на самом краю огромного обрыва, и ярость наполняла его до самого верха, как бензин наполняет канистру. Густая тягучая ярость, готовая взорваться и полыхнуть ярким огнем. Его распирало от злости, ему хотелось рвать и убивать, погружать острые когти в податливую плоть и видеть, как жизнь покидает жертву, как глаза стекленеют, как последнее дыхание вырывается изо рта и растворяется в холодном воздухе. Ярость клокотала внутри, как пар в чайнике, заставляя срабатывать механизм отключения. Только у него этого механизма не было потому что сейчас он возвышался над миром в образе огромного животного. Он был зверем, он был одинок и принадлежал сам себе, он был чудовищем. Зверь взревел, подняв мохнатую голову, раскрыл пасть, позволяя злости вырываться наружу громким медвежьим рыком. Громадный медведь стоял на краю кручи и рычал так, что дрожала трава под его лапами. Матвей проснулся. Какое-то время пытался прийти в себя. Не сразу понял, что он не животное и что все это было лишь сном. Не сразу поверил, что валяется на собственной кровати, не в облике медведя, и что его лапы не царапают стену, а зубы не клацают от ярости. Наконец Матвей поднялся и глянул на часы. «Половина четвертого». «Три часа ночи — время ведьмацкого шабаша», — так говорил прадед. «Если ты вдруг проснулся после трех ночи без видимой причины, значит, где-то недалеко ведьмы совершают свои обряды». От этих мыслей внутри зашевелился самый настоящий ужас, и Матвей торопливо направился вниз, чтобы спросить у скарбника, не наведывался ли кто-нибудь в дом. Но клятый котяра куда-то пропал». Ни под столом, ни в комнате, ни в гараже, ни в мастерской прадеда нигде не находился огромный кот-скарбник, который умело охранял род левандовских и приносил деньги. Понимая, что уснуть больше не получится, Матвей сделал себе кофе и сел за стол. Внутри все еще клокотала медвежья ярость, но теперь к ней примешивался и страх. Страх того, что он, правнук ведьмака, не совладается со своей звериной сущностью, не сможет оставаться человеком. Что если он превратился однажды ночью в медведя просто потому, что теперь звериная сущность это его вторая натура, и она взяла верх. Что если он просто-напросто не смог остаться человеком? Жажда крови сильна, Матвей чувствовал ее даже сейчас, когда ладони согревала горячая кружка с кофе, а у ног шумела дуйка, маленький воздушный обогреватель. Сейчас бы позвонить Мирославе, услышать ее голос, спокойный, звонкий, полный энергии и силы, такой родной, такой желанный. Но телефона нет, нигде нет во всем доме. И этой ночью Матвей точно остался наедине с собой, Один на один со зверем внутри. Хорошо, что он отослал Снежанку. Вдруг он не удержится и станет медведем. Вдруг превратится прямо сейчас. Матвей вздрогнул от этой мысли и взглянул на свои пальцы, охватывающие кружку. Ногти отрасли под ними тонкие полоски грязи. Надо бы привести себя в порядок. Утром записаться к парикмахеру, потом съездить в магазин за телефоном и симкой — потом созвониться со Снежанкой, в общем, сделать самые обычные вещи, свойственные людям, жить обычной жизнью. Может, тогда наваждение пройдет, и он перестанет чувствовать себя животным. Матвей сидел на кухне и пил кофе до шести утра. Потом набрал полную ванну воды и долго отмокал там, приводя в порядок ногти и удивляясь множеству новых шрамов на своем теле. Неужели, став медведем, он дрался с другими животными? Видимо, да. Иначе как объяснить ноющие ребра и пожелтевший синяк на боку? Все эти длинные, едва поджившие шрамы на голенях и ожоги на запястьях. День прошел спокойно и даже мило, если можно так сказать. Подстригая Матвея, Девчонка-парикмахерша радостно улыбалась ему и сыпала комплиментами в адрес его разноцветных глаз, а потом сказала, что Матвей сильно напоминает Адама Ламберта. Был куплен новый телефон и симка, а после обеда, едва Матвей успел переступить порог собственного дома, принеслась снежанка. «Привет!» — крикнула она от двери. «Ты дома?» Едва Матвей услышал ее звонкий голос — как тревога и страх отступили. В человеческом обществе Матвей всё-таки чувствовал себя человеком, и это радовало. Они пообедали вместе, после пришлось повозиться с новым телефоном, внося туда номера друзей и знакомых. Потом Снежанка попросила новый гаджет, чтобы поиграть в игры. «Я просто попробую, ладно? Ты не против?» — щебетала она. Матвей был не против, конечно. Тем более, что сам он совершенно не понимал, зачем играть в эти разноцветные картинки на телефоне, если это все не настоящее. Вечером, забросив снежанку домой, Матвей долго колесил по городу, опасаясь возвращаться домой. Его пугало одиночество. Пугали мысли о том, что он снова останется один на один со своей звериной натурой, и он всячески оттягивал момент, когда придется переступить порог родительского особняка. Домой он приехал в два часа ночи и тут же завалился спать, чтобы после трех проснуться от собственного звериного рыка, спуститься на кухню и до утра пить кофе. В пятницу утром он позвонил Мирославе, набрал ее номер и долго держал трубку у уха, ощущая внутреннюю дрожь и нетерпение. Голос девушки показался ему отстраненным и слишком спокойным. «Алло, я слушаю», — сказала она, — «Мирослава — это Матвей», — осторожно сказал он. «Матвей?» — заорала Мирослава. «Где ты был, болван? Я уже собиралась подавать в розыск. Я звонила тебе тысячу раз. Твой телефон все время выключен. Что с тобой?» «У меня новый номер у телефон. Сможешь приехать ко мне сегодня?» «Приеду. Надо поговорить. Очень надо. Меня позвали на совет кланов». «Меня тоже». «Марьян сказал, что ты должен меня проводить». «Отлично. Совет в девять. Ты ведь сможешь приехать хотя бы часов в шесть? Я буду раньше, где-то около трех. У меня всего три пары сегодня, и я сразу сяду в такси и примчусь. Ты же не поменял место жительства, да? Мой дом все там же. Значит, жди. Приготовь что-нибудь вкусненькое, ладно? У тебя ведь всегда была еда». Матвей улыбнулся и положил телефон на стол. Внутри затеплилась надежда, что подруга поможет разобраться со всей этой чертовщиной, которая творится с ним в последнее время. Он ее ждал с самого утра. Чистил картошку, резал сыр и колбасу на бутерброды и постоянно представлял, как расскажет Мирославе обо всем. Возьмет и расскажет. За окном моросил мелкий холодный дождик и идти никуда не хотелось. Кроме того... За окном кухни время от времени мелькала соседская Марьяна. Встав у ограды своего дома, она поглядывала на окна Матвея, и глаза ее горели, как новогодние огоньки, словно Марьяна все знала и понимала. От этого ее взгляда становилось неуютно и даже немного странно. Что с ней не так? Почему она ведет себя, словно ведунья пророчица? Может, она в курсе того, что произошло? Впрочем, эти мысли пропали мгновенно, едва позвонила Мирослава и сообщила, что скоро будет. Матвей включил чайник и подумал, что никого еще в своей жизни так не ждал. «Привет!» — проговорила Мирослава, переступая порог кухни. «Я по тебе соскучилась. Пахнет вкусной едой, как обычно». Она улыбнулась, и Матвей не удержался, подошел и обнял подругу. Мягкие волосы Мирославы коснулись его щеки под ладонями оказались ее тонкие плечи, и старые, слегка угасшие чувства вспыхнули с новой силой. Матвей не понимал, что влечет его к девчонке — симпатия, влюбленность или удивительное чувство общности и доверия. Просто это была Мирослава, та самая, которой он доверял свои тайны, из которой мог отправиться в темный лес сражаться с ужасными ведьмами. «Ты похудел» сказала Мирослава, усаживаясь на стул и снимая с плеча черный кожаный рюкзак. «Ты перестал есть?» «Тут кое-что случилось. А ты тоже поменялась. Уже не красишь глаза и губы черным». Макияж Мирославы был самым обыкновенным. Никаких резких и темных штрихов. Волосы отросли и теперь лежали на плечах, прямые и блестящие. Лишь крошечный камешек в ноздре остался неизменным. Эта деталь в облике Мирославы сразу напомнила о прошедшем лете, когда Матвей сделал им обоим браслеты-обереги, призванные скрыть их настоящий облик. «Марьяну не нравится черный макияж, да и мне перестал нравиться. Знаешь, я хочу с тобой поговорить, потому что кое-что произошло. Просто поговорить, потому что больше никому не могу сказать. Я тоже хочу поговорить. Давай поедим сначала». Матвей поставил на стол тарелку с бутербродами и две кружки кофе. Себе, как всегда, с молоком и сахаром, а Мирославе просто чёрный. "Долей мне молока, если ещё есть", попросила вдруг Мирослава. "И добавь ложку сахара". "Ты изменилась", Матвей не смог сдержать улыбки. "Раньше ты могла пить только чёрный и абсолютно несладкий. Раньше жизнь у меня была несладкая, сейчас немного по-другому. Знаешь, «Жить в своей квартире без матери — это здорово, просто невероятно здорово. Когда заходишь на кухню, а никто толстый и злой не сообщает тебе, какая ты дрянь, и как ты ночью шлялась, где попала, и сколько тебе надо перемыть посуды. У меня посудомоечная машина на кухне, представляешь? Я теперь посуду вообще сама не мою». Матвей не ответил. Он сидел напротив и просто смотрел на Мирославу, радуясь тому, что она рядом — рассказывает о своей жизни и всё так же улыбается, короткой улыбкой с маленькими ямочками, которые временами пропадают, словно небольшая большая-пребольшая тайна этой девчонки. Я первые недели наслаждалась тишиной и покоем. Приходила из универа, готовила себе какую-нибудь простую еду, кашу там или картошку с мясом, и сидела, читала книги и готовилась к парам. Вставать приходилось рано, и поэтому я ложилась в десять вечера, представляешь? Проваливалась в сон, чтобы утром в шесть уже быть на ногах. И мне нравилась такая жизнь». Мирослава вздохнула, подцепила колбасу с куска хлеба и отправила ее в рот, а хлеб отодвинула. Как обычно, не ест ничего мучного. Значит, кое-что в ней все-таки осталось прежним. «А Марьян же теперь жнец!» продолжала рассказывать Мирослава. Ему со мной нельзя встречаться. Ну, так, чтобы остальные видели. Мы встречались ночью, по выходным, пока тепло было, бродили по городу, сидели в маленьких кафешках на окраине. Но чаще всего он приходил ко мне домой, и мы вместе готовили ужин и болтали. Это случалось редко, но все-таки было. Нормально так было. И вот что хочу сказать. Ты слушаешь меня? Просто ты так смотришь — «Как будто давно тебя не видел», — закончил ее фразу Матвей. «Потому что я не могла до тебя дозвониться, иначе позвала бы в гости. Я думала, мы как-нибудь посидим с тобой и поболтаем у меня дома, и чтобы Марьян пришел, и мы вместе, как раньше, смотрели сверхъестественное и ели чипсы. Как раньше уже не будет. Да и кому нужно это сверхъестественное после всего, что было?» Без улыбки сказал Матвей. Он вдруг понял — что Мирослава хочет рассказать ему не просто о событиях прошедших недель, о своих парах, новой квартире и подругах. Она собирается сообщить нечто важное и подходит к этому медленно и обстоятельно. «Что случилось?» — коротко спросил Матвей. Мирослава глянула быстро и тревожно и сказала тихим нервным голосом. Марьяну пришла странная смс или сообщение на телефон. Я так и не поняла, на Вайбер или куда. Он вчера был у меня дома, мы ужинали и разговаривали, и вдруг это сообщение. Он прочитал его и буквально изменился в лице. Знаешь, как бывает, когда человек получает ужасное известие. Глаза стали такие, как будто у него под ногами треснула земля и разверзлась пропасть. Он вскочил и ушел от меня, и даже ничего не сказал, не объяснил. Просто велел звонить тебе и идти вместе на совет кланов. Ты думаешь, я знаю, какое сообщение ему пришло? Нет, конечно, не знаешь, но ты можешь спросить. Может, он тебе расскажет. Я спрошу сегодня же. Может, все уже утряслось. Может, у него дома что-то случилось. Он не отвечает на мои сообщения. Писала с утра, никакого ответа, ничего вообще, так не бывало еще. Узнаю. Я поговорю с ним. «А ты где был все это время? Что с твоим телефоном?» Матвей вцепился в кружку с уже остывшим кофе и проговорил, чувствуя, как белеют губы, «В том-то все и дело, что я не помню, где провел последние четыре недели. Провал в памяти, ничего не помню вообще. Единственное, что знаю, что вышел из лесу пару дней назад. Был уже вечер». И я помню, как шел вниз к центральной улице мимо кладбища невинно убиенных, как встретил в парке Снежанку, твою сестру. На нее напали какие-то ее приятели, бывший ее парень, что ли. Я заступился за нее, отвез домой к пане Святославе, а после она вдруг приехала ко мне и сказала, что не может войти в дом, потому что там темно и что-то ужасное находится прямо под лестницей. И я предложил ей остаться у меня. Вот это все, что я помню». «Как будто моя жизнь закончилась твоим отъездом, а началась только на этой неделе». «Как такое может быть? И что за парень напал на мою сестру?» Мирослава нахмурилась и перестала таскать колбасу и сыр с бутербродов. «Тот парень уже получил свое, не переживай. Со Снежанкой все нормально, она придет скоро. Она теперь каждый день ходит ко мне». «Ничего себе! Ей так спокойнее, да и мне хорошо рядом с ней». «Потому что у меня такое ощущение, будто я не могу контролировать свое превращение в медведя». «Мавка Руська сказала, что я бродил в облике медведя все это время, и даже местные жители устраивали на меня облаву». «Мавка Руська? Может, она еще что-то знает?» «Не знает. Я давал ей конфеты и расспрашивал. Она говорит, что встретила меня в лесу, назвала по имени, и это помогло мне превратиться обратно в человека». «Руська говорит, если оборотня позвать по имени, которая дала ему мать, то можно вернуть ему человеческий облик». Мирослава отставила пустую кружку, вскочила и набрала воды в чайник, включила его, повернулась к Матвею и решительно заговорила. «Я не верю, что ты превращаешься в медведя просто так, без всякого намерения, что не можешь контролировать себя. Ты ведь этого боишься, да?» Матвей криво улыбнулся, подумав, что Мирослава, как всегда, лучше всех понимает его. «Так вот, этого не может быть! Ты говорил, что для превращения нужна медвежья шкура, плащ, который носил твой дед. Зачем ты надел плащ? С кем хотел сражаться?» «В том-то все и дело, что плащ висит на своем месте. Я его не надевал, я превратился в медведя сам. И мне снится по ночам, что я медведь и желаю жрать». «Вот именно жрать! Хочу загнать кабанчика или оленя! Разодрать и слопать!» Матвей понял, что почти кричит, и поморщился. «Надо как-то сдерживать себя, не срываться на истерику. Сны — это одно, реальность — другое. Но в любом случае с этим надо разобраться. Наверняка твой прадед что-то писал в своих дневниках. Ты не искал там? Не пробовал читать?» «У него есть зашифрованный дневник, его не могу прочесть, но в остальных тетрадках поищу. Мы можем поискать вместе, если хочешь. Будут выходные, я останусь у тебя, и мы поищем». В этот момент хлопнула дверь, и на пороге кухни появилась снежанка. Застыла, разинув рот. Потом кинулась Мирославина шею с воплями, как давно ее не видела, и как же классно сестричка выглядит. Как ни странно, Но звонкий голос Снежанны немного развеял напряжение. «Я купила виноград», — сообщила Снежанка. «Вы уже едите? Я тоже хочу есть. Я прямо из школы». «Матвей говорит, что ты теперь хозяйничаешь у него», — улыбнулась Мирослава. «Конечно. Ты же знаешь, я люблю готовить и печь. А у твоей бабушки всё делает Марта. Вот я и хожу к Матвею. И вообще он мне нравится», — без всяких хитростей сообщила Снежанка. «Здорово, что мы все вместе!» «Не хватает только моего Марьяна», — вздохнула Мирослава. «Может, он тоже придет?» — спросила Снежанка. «Может, не знаю. Давайте просто поболтаем. Снежка, а ну-ка рассказывай, что у тебя за парни появились. Чайник закипел, я сделаю себе еще кофе. И вообще, что у вас тут всех происходит? Давайте, рассказывайте!» Мирослава снова уселась за стол и приготовилась слушать сестру.